Дмитрий Иванов. Долгая ночь кедонии. Хорошо быть инженером-ремонтником на Марсе. Утро рабочего дня начинается с чашки теплого кофе. Можно неторопливо есть свой завтрак, слушая новости. Можно всю смену не покидать своего подземного жилища, играя в бродилки, стрелялки... Читая книги и даже просто валяясь на кровати. Конечно, если нет никакой аварии. А сегодня никакой аварии не было. И Серега так и делал. Немного повалялся в постели, позавтракал, послушал новости про возможные вспышки на солнце с выбросами корональной массы. И сел за компьютер гонять инопланетных монстров. На что потратил полдня. Жена Светка с самого утра в лаборатории экспериментирует с картофелем. До ее института можно дойти, не выходя на поверхность планеты, на которой бушует радиация, никак не меньшая, чем в открытом космосе. Да еще в дополнение к солнечным на Марсе р е з в я ц с и местные бури. Как раз сегодня одна такая и трепала местный ландшафт, перебрасывая через купола поселка колонистов огромные валуны, словно мячики. Так прошел день. В седьмом часу мягко вздохнула дверь, отъезжая в сторону и пропуская Светку. «Привет», — сказал Серега, не отрываясь от битвы на экране компьютера. «Привет», — ответила жена, на ходу снимая свитер и распуская волосы. «Я тебе три котлеты оставил», — продолжал крушить монстров Сергей. «И макароны сварил». «Спасибо». Светка впрыгнула в короткие спортивные штанишки и включила беговую дорожку. — Как там твоя картошка? — Не хочет она, сволочь, на Марсе расти, — буркнула девушка. — Модифицировать ее надо. А наверху бояться. — Наверху это на земле, — уточнил Сергей. Резкий зумер а ц и и заставил Сергея прервать игру. — Черт! — выругался он, нажимая зеленую кнопку. — Да, Белов на связи. Так, Белов п о с л ы ш а л с я из трубки голос шифа. Срочно выдвигайся на электростанцию, греется реактор. Своими мозгами станция причину определить не смогла. Необходимо присутствие человека. Под своими мозгами имелся в виду Макс. Искусственный интеллект нового поколения. Он контролировал всю работу станции, но в особо сложных случаях все равно должен был обращаться к помощи людей. п р о ч е м как и все модели такого типа, созданные за последние 200 лет, поумневшая посредством горького опыта человечества, навсегда оставила мысль безраздельно доверять свою жизнь рукотворным мозгам. — А ничего, что там буря! — попытался отстоять свой покой и уют Сергей. — А ничего, что если реактор рванет, то четыре поселка останутся без энергии! — в тон ему возразила рация. — Понял. Сколько у меня времени? — уже серьезно спросил инженер. Часа четыре, послышался ответ, но это не точно. Макс говорит, что причина не ясна, а это сам знаешь. Никаких гарантий. Ясно. Поехал. Сергей эту фразу п р о и з н ё с одновременно и для шефа, и для жены, давно уже надевшей v р о ч к и и ощущавшей себя уже на аллее земного парка или на лесной тропе. Не прерывая тренировки, не снимая очков, так и внуло, и помахала мокрой от пота ладошкой. Дверь в ангар открылась с точно таким же вздохом, с каким закрылась дверь их со Светкой жилища. Запрыгнув в кабину своего вездехода, он услышал знакомое приветствие. — Здравствуй, командир. Куда едем? — Маха, привет! — Заводи. Едем на электростанцию и как можно скорее. Рассчитай оптимальный маршрут. — Есть, командир. Бодрым голосом ответила машина. Маха или л а с к о в о Мария – это имя бортового интеллекта вездехода модели Каскад-12, хотя, если честно, никакая она не Маха. Разработанная индийскими специалистами искусственная личность получила название Махараджа, но русские шутники сократили это слово до доброй и всем привычной Махи. Вездеход тихонько засвистел и плавно тронулся с места, выруливая напрямую ведущую к шлюзу. зелеными, красными и синими огоньками мигали приборы в таинственном сумраке кабины. — Ты в курсе, что на улице буря? — бархатистым голосом напомнила Маха. — А если станция взорвется, четыре поселка останутся без энергии, — вздохнул Сергей. — Рассчитал маршрут. Скорость ветра — 110 метров в секунду. Направление прямо противоположное нашему возможному движению по кратчайшему маршруту. Камни и ветер будут сильно тормозить машину. Предлагаю идти под углом к буре. Сначала на юго-восток до подножия Дейтаранила, а потом на северо-восток через горы до Лио. Так путь длиннее, но мы избегаем фронтального обстрела камнями и встречного ветра. Постараюсь разогнать машину до 250 км в час. Маха, ты ненормальная. Хотя... Давай, улыбнулся Сергей. И вот толстенная дверь шлюзовой камеры отошла в сторону, пропуская машину на поверхность планеты. Свист двигателей усилился, она, набирая скорость, понеслась по каменной пустыне, подставив в потоку камней правый борт под таким углом, что они отлетали, практически не нанося повреждений. «Как самочувствие, командир!» — в голосе напарницы Сергея послышались веселые, даже задиристые нотки — «Не хватает только хорошего рока», — ответил тот и откинул спинку кресла немного назад. «Так сейчас будет», — бархатистым голосом произнесла Маха, и в салоне вездехода зазвучала музыка, найденная ею в Общемарсианском облачном хранилище. Сергей полностью доверил у п р а в л е н и е вездеходом своей электронной напарнице, лишь изредка поглядывая на приборы. Стрелка спидометра миновала отметку 150 п затем 180 километров в час, но продолжала ползти дальше, несмотря на бурю, смешавшую бешеный марсианский ветер с камнями и пылью. Все пространство за окнами вездехода визуально представляло собой серо-бурую пелену, то и дело швыряющую крупными камнями в упрямо несущийся сквозь эту мглу вездеход. «Ну как Светкина картошка будет расти при такой погоде?» – иронично заметил Сергей, глядя в окно. «Какая картошка?» – не поняла Маха. «Да Светка в своей лаборатории пытается заставить картошку расти на Марсе. А что она ненормальная в таких условиях расти, я бы тоже не стал». «Зачем разводить картофель на Марсе? Неужели это так важно?» В то не с о б е с е д н и ц ы послышались нотки удивления. «Ну чтоб не таскать сюда с земли сублимат, а получать еду тут, на месте, картошку, морковку, горох», – ответил Сергей. «Сколько сложностей!» Из-за желания людей делать все самим. Почти с укором произнесла Маха. Доверили бы все роботам. И не надо было бы мучить несчастные растения. Роботы не нуждаются в органическом питании. Согласен. Послать роботов, быть может, намного проще, воскликнул командир. Но в отличие от машин у людей есть природная жажда познания мира. Мы же сдохнем от тоски, если самое интересное в мире — будет вершиться без нашего личного участия. Выгодно это или невыгодно, но нам просто хочется самим все увидеть, открыть, потрогать и сделать, даже если ради всего этого придется пожертвовать жизнью. Последнюю фразу он произнес уже тихо. Кажется, она получилась сверх меры пафосной, но что вышло, то вышло. — Я поняла, — спокойно ответила Маха, но после небольшой паузы добавила — Я просто хотела сказать, что роботы не нуждаются в органике. Но это совсем не означает, что роботов не надо кормить, уже спокойно возразил Сергей. Например, сейчас мы едем на электростанцию, взрыв к о т о р ы й оставит людей без энергии, а роботов без еды. И если это произойдет, ты не сможешь в е с т и машину вместо меня, не сможешь быть мне верной и мудрой помощницей. Ты прав, человек. И спасибо за комплимент. Мирлюбиво о заключила Маха, и даже добавила после сказанного короткий и довольный смешок. Несколько крупных камней ударили в борт вездехода. Машина вздрогнула, но продолжила движение. «Поворачиваем клео, командир», – произнесла электронная помощница Сергея, и тот почувствовал, как перераспределяется тяжесть тела во время маневра вездехода. «Вот несколько камней ударили в ветровые стекла», Но, к счастью, они не были настолько массивными, чтобы хоть чем-то повредить машине. Через пару секунд она подставила камням уже другой борт, снова набирая скорость. «Последняя сводка Покедонии и Диаскурии. Буря закончится в течение часа», – доложила Маха, когда вездеход набрал прежнюю скорость. «К этому времени мы уже достигнем электростанции». «Это если ты не з а б л у д е ш ь с я съехидничал Сергей. — До сих пор как-то удавалось возить тебя по планете, не заблудилась, — парировала собеседница, пару раз в и л ь н у в машиной так, что Сергею пришлось вцепиться в кресло, чтобы не стукнуться головой о с т е н к и кабины. — Ладно, — я пошутил, — улыбнулся он. — Ты, кажется, нашла хорошую музыку в облаке. — Почему она пропала? — Мы проезжали центр вихря. На время потерялась связь с облаком. — Вот так и с маячками потеряешь связь и завезешь меня в жемчужный залив или в долину Исиды. Вездеход еще раз вильнул, и на этот раз Сергей мягко стукнулся головой о спинку своего кресла. «Милая, тебе кто-нибудь делал комплименты по поводу твоего характера?» Продолжал язвить Сергей. «Мой характер — золото. Это на 75%. И еще 12% платины, так записано в инструкции», — гордо заявила Маха, выравнивая движение вездехода и еще немного увеличивая скорость. А остальные 13% Сергей уже не сдерживал ехидную улыбку. Видимо, там как раз и находятся клетки с тараканами. И они у тебя чаще всего активны. И тут я подумала, а не прокатиться ли нам прямо сейчас на берег а ц и д а л и й с к о г о моря? Там сейчас всего м и тридцать. Вполне тепло по марсианским меркам. Как ты, дорогой?» С наигранным романтизмом произнесла электронная помощница, и, судя по тембру голоса, она сама уже готова была разразиться смехом. «Я бы с удовольствием». Но ничего не получится, вздохнул Сергей. Через три часа рванет электростанция. А у нас, у американцев, китайцев, немцев и французов не будет энергии. И ты не сможешь ловить сигналы ни с Фобоса, ни с Деймоса, ни со спутников НАСА. Вести вездеход придется мне. А ты сама знаешь, что водитель из меня хреновый. И завезу я тебя даже не в Ацедалийскую равнину. а сразу на Северный полюс, где температура по ночам может падать до 150 градусов. Подогреватели каскада работать не будут, у них энергия кончится. Представляешь, минус 150 в салоне. Последнюю фразу Сергей произнес с видом опереточного злодея. Да уж, вздохнула, соглашаясь Маха. А лучше поехали спасать моих тараканов. Поехали, м и р л ю б и в о сказал Сергей. И в салоне заиграл старый добрый рок, удачно вписываясь в шумбуре, правящий миром за окнами вездехода. Короткий и жесткий удар заставил машину содрогнуть с со я всем корпусом. Командир. Попадание слишком большого камня. Поврежден правый третий каток. Разбалансировка 0,3%. Думаю, после этого заезда потребуется ТО. Как вернемся, заведи машину в бокс к техникам. — Записала, — доложила Маха. — Кстати, мы скоро будем на месте, далеко километров десять. — Скажи Максу, чтобы готовил встречу, — улыбнулся Сергей. — Я сделала это еще семь минут назад, — гордо заявила помощница, вызвав очередную улыбку командира. — Если бы не буря, то мы могли бы уже видеть края кратера и сигнальные огни станции. Резкий толчок увел вездеход вправо. Откинутый к краю обрыва, он не удержался и упал вниз. «Командир! Командир! Откройте глаза! Командир!» — услышал Сергей, едва сознание начало возвращаться к нему. Затем до его сознания добралась и головная боль. Видимо, в момент падения он ударился о стенку кабины. Открыть глаза было несложно. Сложнее оказалось понять, где он находится. А в ушах все еще звучало назойливое «Командир! Командир! Откройте глаза! Командир!» «Успокойся! Я уже их открыл!» Выдохнул Сергей и руками попытался нащупать хоть какую-то опору, чтоб подняться. Вездеход зажат в р а с с е л е н е кратера правым бортом вверх. Критических повреждений нет, самостоятельно вытащить машину невозможно, тут же доложила Маха. А потом совсем с иной интонацией поинтересовалась. — Как ты себя чувствуешь, командир? — Вроде цел, только башка болит, — ответил Сергей, устраивая свое тело так, чтобы свести свои страдания к минимуму. Тошнота ли головокружения есть? Может, шум в ушах? Тоном опытного врача начала расспрос электронная помощница. — Не надейся, не дождешься, — нашел силы для улыбки командир. — Ничего нет. Просто болит. — В аптечке а л г а т о н Думаю, одной инъекции хватит, — констатировала Маха. — Спасибо. Сергей потянулся к аптечке. — Что это было? Шестнадцать минут назад произошла вспышка на солнце. Сейчас поток достиг планеты и вызвал сбой в работе приборов. Прошу прощения, командир. Но, кажется, мы влипли. Точнее, застряли в расселине на глубине пятнадцати метров. Водитель негромко выругался. Растер лицо руками, чтобы вернуть себе ощущение реальности. База присылала предупреждение. «Возможно, предупреждение было, но мы не могли его получить из-за б у р и ответила машина, и в ее голосе Сергею снова послышались нотки искреннего сочувствия. Долго я был в отключке, — спросил он, пытаясь подняться на ноги. «Почти три минуты. Далеко до станции. 15 минут, если не торопиться. Так». В ранце кислорода минут на сорок. Это туда и обратно. На станции можно дышать без шлема. Должно хватить. Маш, подумай, как отсюда выбраться. Сергей уже и сам прокручивал у голове различные способы подъема, но пока ничего стоящего так и не удалось придумать. На обрыве остался обломок скалы, который нас скинул. До него 15 метров. Электронная помощница надиктовывала решение задачи, словно учительница в школе. У тебя есть графеновый шнур, длиной 20 метров. Привязываешь к нему ключ на 24, раскручиваешь, а дальше ветер, который почти стих, перекидывает эту конструкцию через камень. Ключ тянет вниз. Получаем блок. Затем привязываешь к концу шнура буксировочный трос и перетягиваешь его обратно. Когда трос кончится, цепляешь к нему второй, каждый по 5 метров. Главное хорошо закрепить шнур. Часть твоего веса примет скала. Это единственный способ быстро выбраться из этой ямы и успеть на станцию. Кстати, найди ключ на 24 в ящике zip подними на высоту 1 метра и брось. Сергей так и сделал. Открыл ящик с инструментами, взял ключ, отмерил высоту пароли т к и и бросил его. Вес ключа определен, тут же доложила Маха. У тебя в руках должна быть часть шнура длиной полтора метра. Раскрути его со скоростью два оборота в секунду, как только я скажу «раз» – отпускай. Сообщив своей компаньонке, что понял, Сергей начал собираться наружу. Мягкий скафандр с увесистым кислородным ранцем налез очень быстро, но на застежка сама собой закрылась, создав на месте шва сплошную ткань, едва в о з д у х а с кабины был о т к а ч а н Последнее, что сделал человек, это вынул светящуюся пластину из-под приборной панели вездехода и вставил ее в специальный слот скафандра. — Маха ты здесь? — спросил он у п у с т о т ы И тут же услышал внутри шлема. — Да, командир, все отлично. Только после этого Сергей вышел из машины. Ветер, как и говорила помощница, почти стих, но в воздухе все еще висела бурая пыль марсианских пустынь. Внизу под вездеходом, застрявшим в расселении, была пропасть глубиной метров триста, если не больше. По крайней мере, так на глаз определил инженер, привязывая ключ к графеновому шнуру. Только теперь Сергей понял, как ему повезло, ведь упади его машина туда, вниз, марсианская гравитация не спасла бы его от серьезных увечий, а то и от гибели. Ключ удалось перекинуть через скалу с третьего раза. Сергей проделал все операции, как подсказывала его помощница, и вот уже два стальных троса один за другим свисали со скалы, ожидая рискованных действий человека. «Ну что, полезли?» — сиронизировал инженер и, подпрыгнув, ухватился за стальную косицу троса. «Эх, битый не битого везет!» — поддержала его иронию Маха, на что Сергей, уже полностью висящий на веренице тросов, обозвал ее заразой, пытаясь подавить приступ смеха. Но настало время взять себя в руки. Гравитация Марса составляет всего одну треть от земной, н а тяжелый кислородный ранец заметно компенсировал эту разницу. Первые 3-4 метра Сергей преодолел легко. Но потом каждое новое движение стало требовать больших усилий, чем предыдущие. Тянуло вниз у с н а р я ж е н и е и перчатки скафандра были не слишком приспособлены для лазания по стальным тросам. с — Спокойно. У нас еще есть время. — услышал он тихий и ровный голос Махи в своем шлеме. — Это сразу как-то придало силы. Сергей смог преодолеть еще полметра. — Остановись. Перенеси всю тяжесть на ноги, сделай опору из троса, перекинув его через одну стопу и прижав вторую, советовала она, и человек слушался. До края обрыва оставалось совсем немного, но это немного надо было проползти. — Как ты? — спросила Маха, когда Сергей снова повис на тросе, пытаясь успокоить дыхание. — Как десять километров пробежал. На время. На земле. Вздохнул Сергей. и п о ж а л е л о том, что конструкторы скафандров не снабдили шлем плевательницей. — Ясно. Давай так. На вдохе отдых, на выдохе подтягиваешься. Не торопись. Успокой дыхание. Маха говорила так спокойно, что и сердце, и дыхание Сергея снова пришли к нормальному ритму. Он и сам знал, что эффективнее двигаться на выдохе, но м е р н ы й голос помощницы, напомнивший об этом факте, заставил его разум сконцентрироваться на правильности движений. И тело его послушалось. Сантиметр за сантиметром человек преодолевал расстояние до края обрыва, и вскоре своенравная природа Красной планеты покорилась. Рука в скафандре коснулась сухой почвы, которая тут же осыпалась под ее нажимом. Затем человек нащупал более твердый участок грунта, подтянул свое тело, Перекатился на бок и еще пару минут лежал на спине, ни о чем не думая, и просто глядя в звездное марсианское небо. Лежать долго было нельзя. Пора вставать, — участливо произнесла Маха, и человек подчинился. Он встал на четвереньки, затем на колени, переваливаясь, поднялся и затем начал движение в сторону аварийной электростанции. Пора спасать марсианский мир. — Держи такой темп, чтоб ни дыхание, ни сердцебиение не усиливалось, — подсказывала электронная подруга. — Так мы понизим потребление кислорода. Шлем снимешь, как только пройдем шлюз электростанции. Маленькая голубая точка в небе — это земля. Там сейчас уютно и тепло, и спокойно. А здесь, на Марсе, даже несмотря на чистое звездное небо, раскинувшееся над головой, Нужно ожидать опасности постоянно. И дело не только в жутких бурях, поднимающих в воздух огромные камни, и не в смертельной радиации, от которой Сергея сейчас спасала лишь тонкая нанопленка на поверхности скафандра. Здесь, на Марсе, людей встретили бактерии, лишайники, примитивные подобия растений, научившиеся выживать без света в глубоких подземельях Красной планеты, и еще здесь была пустыня. Сухая, однообразная, в которой человеку, не имеющему средств навигации, легко потеряться, легко впасть в депрессию, которая мгновение ока пробудет в сознании обреченного смертельную тоску по Земле. Только подсказки Махи, которая в е л а человека согласно сигналам геолокации, помогали Сергею не сбиться с пути. Как ни странно. Но многие слова так и не изменились при перемещении на Марс. оставив в своем составе части, обозначающие землю. Геолокация, геолог, землетрясение, подземелье, поземка. По какой-то причине люди оставили эти термины без изменений. Огни электростанции были совсем близко. Мощные прожектора слепили глаза, и получалось, что само строение скрывалось за стеной тьмы, что царило позади них. — Успокойся. Думай о чем хочешь, лишь бы убрать волнение, — нашептывала в шлеме Маха. — Иди под счет. Раз, два, три. Не ускоряй темп. Понимаю, что хочется. Так хорошо. Без спешки подходи к шлюзу. Открой. Сергей нажал знакомую по нескольким визитам кнопку. Тяжелая задвижка разделилась на две части. Одна неторопливо пошла вверх, словно переполненная чувством собственного достоинства. а вторая половина осела вниз, застыв на расстоянии полуметра над уровнем грунта. Такая система была разработана специально для предотвращения попадания песка, камней и разного мусора в зазор. Едва человек перешагнул полуметровый порог, как яркий свет озарил помещение шлюза, и створки входа поползли на сближение. — Внимание! — в шлеме Сергея раздался предупреждающий голос Макса. Концентрация кислорода в помещении электростанции ниже допустимой нормы. Снимать шлем воспрещается. Макс, объясни. Как это произошло? Пытаясь взять себя в руки, спросил инженер. Определить причину исчезновения воздуха не удалось, продолжал доклад Макс. Повреждены визуальные датчики. Предполагаю, несколько вариантов, но ни один не могу подтвердить. Это взрыв баллонов с азотом, частичное разрушение здания извне, повреждение шлюза неизвестной причины, электромагнитный импульс неизвестной природы, вызвавший сбой в работе системы герметичности. Этот же импульс мог вывести из строя датчики. Разрушение в вентиляционной шахте по причине коррозии, вызванной... «Все тихо!» — оборвал затянувшееся выступление робота-человек. Он уже вошел в главный зал электростанции и прекрасно видел причину аварии. Спутник связи, пробивший бетонный купол строения, навис над реактором, готовый вот-вот упасть в самую его середину. Видимо, волна солнечной энергии, вызвавшая сбой навигации вездехода, была второй. Первая сбила спутник. Мелкие обломки купола и самого камня Разлетевшиеся в момент удара перебили и помяли все, что возможно. Разумеется, и питающий кабель, идущий к системе охлаждения, был перерублен острым краем обшивки. А главное, светящаяся синяя пластина, являющаяся мозгами Макса, также имела свои повреждения. Скорее всего, бедняга смог зарегистрировать саму катастрофу, но повреждения не позволили ему обработать полученную информацию. Похожее явление у людей называется инсульт. И сейчас несчастный Макс использует весь оставшийся у него ресурс, чтобы хоть как-то обеспечить работу станции. — Маха, сейчас есть связь с базой? — уже не ожидая хороших новостей, — спросил Сергей. — Да, связь есть, — ответила та, внося в сегодняшние ночные приключения некоторое разнообразие. — Слушай сюда, — стал объяснять человек. — Пока я работаю. Отправь шефу отчет. — Охлаждение починю. Нет воздуха. Купол разрушен упавшим спутником. Угроза разрушения реактора. Макс имеет критические повреждения. Красная тревога. Все. — Поняла, — ответила боевая подруга. — Отчет составлен и отправлен. — Исправить поврежденный кабель системы охлаждения — дело 5 минут. Благо запас позволял не менять его полностью. Обесточил кабель, вынул из разъема оборванную часть, прижал клемму к месту разрыва, воткнул кабель в гнездо, подал напряжение. Можно уходить. Исправить остальное он не мог. Макс, возможно, ты не можешь заметить. Твои повреждения примерно 75%. Охлаждение реактора работает, но опасность в другом. Сергей торопился. Он знал, что дышать он сможет лишь тем воздухом, что остался в ранце. Но поврежденный робот... Именно по этой причине обязан был знать ситуацию. Ему по мере сил нужно управлять станцией до прихода более подготовленной экспедиции. Сергею просто не хватит воздуха. Макс, запомни. Купол над реактором пробил упавший спутник, получивший дополнительное ускорение от прошедшей бури. Он висит, но может упасть в реактор. Ты поврежден обломками купола станции. Маха вызвала помощь. Продержись хотя бы полтора-два часа. Мне пора уходить, кончается воздух. Я понял. «Спасибо», – прозвучал внутри шлема спокойный голос Макса. «Открой мне шлюз, и можешь пока не закрывать его», – добавил Сергей, уже поворачиваясь к выходу. Две створки в ту же секунду начали свое движение вверх и вниз, и, достигнув предела, так и застыли, открыв перед человеком бескрайнюю бурую пустыню и огромный черно-звездный купол над нею. «Воздуха примерно на 13 минут», – произнес Сергей, выходя из здания. «А сколько до вездехода 14 минут 32 секунды доложила маха придется одну-две минуты не дышать с сарказмом произнес сергей подумаешь ерунда какая а если две минуты дышать а затем 20 секунд пауза так получится нет ответила машина повысится стресс а вместе с ним и потребление кислорода возрастет Рефлекс иди не спеша. «Пока тебе есть чем дышать». «Понял», — спокойно ответил человек. «Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь». «Я тоже на это надеюсь», — вздохнула Маха. «Не шути так». Сергей постарался, чтобы его голос звучал подчеркнуто обреченно. Его п о п у т ч и с я это оценила. «Да какие уж тут шутки», — произнесла она так легко и иронично, что вся ситуация в голове Сергея мгновенно утратила свою печальную составляющую. Он пошел в сторону вездехода по сухой пустыне, в море космической радиации, словно летом по л о г у что раскинулся на берегу реки, знакомой с детства. И звездный черный купол неба пробуждал в нем мечты о новых путешествиях и приключениях. — А теперь стой! — услышал он голос Махи внутри своего шлема. — У тебя кислорода всего на 30 секунд. Ты идешь по краю кратера. До вездехода почти три минуты. На краю обрыва серый камень, похожий на черепаху. Видишь, не отвечай, кивни. Сергей кивнул, уже чувствуя, как воздуха начинает не хватать. До него 40 шагов. Разбежался по прямой, прыгнул, поставив правую ногу на 10 с сантиметров правее камня. Окажешься на кабине. Пошел. Уже в полете... Сергей почувствовал, что дышать ему больше нечем. Под ногами появился его вездеход, зажатый в расселении, его неуклюжее сооружение из тросов и веревок, пропасть кратера Лио, достигающая, как говорят в некоторых местах, полутора километров. Сильный удар по ногам, такой удар, что челюсть лязгнула, заставив загудеть и зубы, и голову. От толчка Сергей упал на четвереньки, больно ударив колено, Но сразу, не обращая внимания на все эти мелочи, открыл дверь и прыгнул в салон, услышав, как заработали насосы, нагнетающие воздух. Последнее, что он успел сделать, — это отстегнуть шлем. Вкуснее всего в мире н е шоколад, н е м а л и н о в ы е сироп ы неспелая желтая груша. Самое вкусное, что может познать человек — Это глубокий вдох чистого прохладного воздуха после того, как почти две минуты не было возможности дышать. «Маха, ну ты чума!» прошептал он а д н и м и губами, осознав то, что сейчас произошло. И та услышала. «Ой, кто бы говорил! Ну ладно, я машина, бездушное творение рук человеческих, а ты...» «Где были твои мозги? А с а м т ы чего сиганул?» «Ты попросила? Я сиганул», — поддержал шутку Сергей. «Герой, ну прям хоть статуи с него лепи!» И человек почувствовал, как машина смеется. И рассмеялся сам. А потом подлетели четыре дрона и зацепили вездеход. И, вытащив его из расселины, очень осторожно поставили на дорогу. А тот завелся и поехал. И дошел до поселка своим ходом. А когда Серега пришел домой, Светка спокойно спала. Он принял душ, закинул в рот холодную котлетину и, стараясь не разбудить жену, полез на свою половину кровати. Ну как там? Починил, не раскрывая глаз, поинтересовалась она. Да там дел на пять минут было. Уже проваливаясь в сон, ответил Сергей. Вы слушали рассказ Дмитрия Иванова «Долгая ночь к е д о н и и Читал автор. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои лайки и комментарии.